Глава 59. Добрый пастор. Пастор Фридрих Лоренц, неустанно исполнявший в тюрьме свою службу, был мужчина в рассвете лет, то бишь около с о р о к очень высокий, узкогрудый, вечно покашливавший, отмеченный печатью туберкулеза, но пренебрегавший болезнью, потому что работа не оставляла ему времени на заботу о собственном здоровье. Лицо бледное, безупречно выбритое, темные глаза за стеклами очков, тонкий нос с узкой переносицей, бакенбарды, крупный бледный узкогубый рот и крепкий круглый подбородок. Каждый день сотни узников ждали этого человека. В этом здании он был им единственным другом, мостом, который связывал их с внешним миром. Ему они поверяли свои тревоги и беды, а он помогал по мере сил, во всяком случае, куда больше, чем дозволялось. Без устари ходил из камеры в камеру, всегда участливый к страданиям других и безучастный к своим собственным, совершенно чуждый страх а з з а себя самого. Подлинный пастырь. Он никогда не спрашивал ищущих помощи об их вероисповедании, молился с ними, если они просили, и вообще был им просто собратом, человеком. Пастор Фридрих Лоренц стоит у стола начальника тюрьмы, лоб у него в поту, на щеках красные пятна, но говорит он совершенно спокойно. За последние две недели это уже седьмая смерть, вызванная не оказанием помощи. В свидетельстве о смерти указано воспаление легких, возражает начальник, не поднимая головы от своей писанины. «Врач пренебрегает своими обязанностями», — упрямо говорит пастор, — легонько постукивая костяшками пальцев по столу, словно старается достучаться до начальника. «Сожалею, но вынужден сказать, что врач слишком много пьет, а пациентами пренебрегает». «О, доктор в полном порядке», — возражает начальник, продолжая писать. «Пастор стучится напрасно». «Хорошо бы и вам быть в таком же порядке, господин пастор». «Ну так как? Вы передали маляву номеру 397 или нет?» Теперь их взгляды, наконец, встречаются. Взгляд начальника с красным лицом, испещренным шрамами от давних студенческих дуэлей. И взгляд священника, сжигаемого лихорадкой. Седьмая смерть за две недели, упрямо повторяет пастор л о р е н с в тюрьме нужен новый врач. Я только что задал вам вопрос, господин пастор. Будьте добры ответить. Разумеется, я передал номеру 397 письмо, но не маляву. Это было письмо от его жены, в котором она сообщила, что их третий сын все-таки не погиб, а попал в плен. Двоих сыновей он уже потерял и думал, что потерял и третьего. «Вы всегда найдете причину нарушить тюремный устав, господин пастор. Но я не намерен долго терпеть ваши игры. Прошу вас заменить врача», — упрямо повторяет пастор и опять тихонько стучит по столу. «Да бросьте вы!» к р а с н о щ е к и начальник неожиданно срывается на крик. «Не надоедайте мне больше вашей идиотской болтовней. Доктор вполне хороший, и он останется. А вот вы... Извольте выполнять тюремный распорядок, иначе как бы чего н и случилось». «Что со мной может случиться?» — спросил пастор. «Я могу умереть и умру очень скоро. Еще раз прошу вас заменить врача. — Дурак вы, пастор, — холодно произнес начальник. — Думаю, т чахотки малость рассудком повредились. Не будь вы безобидным п р о с т о ф и л е й то бишь дураком, вас бы давным-давно повесили, но я вас жалею. — Пожалейте лучше ваших заключенных, — так же холодно ответил пастор, — и позаботьтесь о таком враче, который неукоснительно исполняет свой долг. — А теперь закройте дверь с другой стороны, господин пастор, «Вы обещаете обеспечить нового врача?» «Нет, черт побери, нет! Убирайтесь к чертовой матери!» Начальник все-таки р а с с в и е п е л выскочил из-за стола, сделал шаг другой к пастору. «Мне что? Силой вас вышвырнуть! Вы этого хотите?» Не годится устраивать скандал перед арестантами из канцелярии. Это лишь еще больше поколеблет остатки уважения, какое они еще питают к государству. Впрочем... «Дело ваше, господин начальник». «Дурак», — сказал начальник, однако же реплика пастора отрезвила его, и он опять сел. «Идите, наконец, мне надо работать. Самая срочная работа — затребовать нового врача. Думаете, чего-то добиться своим упрямством? Как раз наоборот. Доктор останется». «Помнится, однажды, — сказал пастор, — вы сами были не вполне довольны этим врачом». В ту ночь бушевала непогода. Вы посылали за другими врачами, звонили по телефону, но никто не приехал. У вашего шестилетнего Бертольда было воспаление среднего уха. Мальчик кричал от боли и мог умереть. По вашей просьбе я привел тюремного врача. Он был пьян, а при виде умирающего ребенка совсем потерял голову, сослался на дрожь в руках, которая не позволяет взяться за хирургическую операцию, и расплакался». я н ы мерзавец!» — буркнул начальник, неожиданно помрачнев. «Вашего Бертольда спас тогда другой врач, но случившееся однажды может повториться. Вы, господин начальник, похваляетесь своим неверием? И все же я говорю вам, Господь не допускает насмешек над собою». Начальник тюрьмы через силу, не поднимая глаз, произнес, «Идите, господин пастор, идите!» — А врач? — Я посмотрю, что можно сделать. — Благодарю вас, господин начальник тюрьмы. Многие будут вам благодарны. Священник шел тюремными коридорами, гротескная фигура в п о т р ё п а н н о м черном сюртуке, л о с н я щ и м с я на локтях, в вытянутых на коленях черных брюках, в наваксенных башмаках на толстой подошве со съехавшей на бок черной манишкой. Одни надзиратели здоровались с ним, другие при его приближении демонстративно отворачивались, а когда он проходил мимо, недоверчиво провожали взглядом. А вот все занятые в коридорах арестанты смотрели на него, здороваться им не разрешалось, смотрели с благодарностью. Священник проходит через множество железных дверей, по множеству железных лестниц, опираясь на железные перила. Из одной камеры слышен плач, На миг пастор задерживается, потом качает головой и спешит дальше. Идет по железному подвальному коридору, справа и слева зияют открытые двери темных камер, карцеров. Впереди в каком-то помещении горит свет. Пастор останавливается, заглядывает внутрь. В грязном неказистом помещении сидит за столом человек с мрачным серым лицом, смотрит рыбьими глазами на семерых голых мужчин, которые, дрожа т от холода, стоят перед ним под надзором двух конвоиров. в н о красавцы!» — рычит сидящий. «Чего трясетесь? Холодновато, да? Вот попадете в бункер, посидите среди железа и бетона на хлебе и воде, тогда и узнаете, что такое настоящий холод». Он умолкает, заметил безмолвную фигуру в дверях. «Старший конвоир», — воршливо приказывает он, — «уведите их». «Все здоровы!» Все могут сидеть в темном карцере, держите справку. Он ставит подпись под каким-то списком и отдает его конвоиру. Арестанты проходят мимо пастора, бросая на него тусклые взгляды, правда, уже не лишенные надежды. Пастор ждет, пока последний из них исчезнет за дверью, и только тогда входит в помещение и тихо говорит. Итак, 352-й тоже скончался. А ведь я просил вас. Что я могу поделать, пастор? Сам нынче просидел два часа возле этого человека, делал ему компрессы. Тогда я, наверное, спал. Мне-то казалось, что именно я всю ночь сидел возле 352-го. И с легкими у него ничего не было, господин доктор. Воспалением легких страдал 357-й. а у покойного х е р г е й з е л я у номера 352, был проломлен череп. «Вам бы стоило занять здесь мое место», — насмешливо бросил обрюзгший доктор. «А я вполне справляюсь с ролью пастыря. Боюсь, пастырь из вас будет совсем никудышный, еще хуже, чем врач». Доктор рассмеялся. «Люблю, когда вы наглеете попик. Может, дадите послушать ваши легкие?» Пастор и бровью не повел, только сказал, «Нет, не дам. Это мы лучше предоставим другому врачу». «Но я и без обследования могу сообщить, что вы и трех месяцев не протянете», — злобно продолжал врач. «Мне известно, что вы с мая харкаете кровью, так что протянете недолго до первого горлового кровотечения». От этого жестокого заявления пастор, пожалуй, еще немного побледнел, но голос его не дрогнул, когда он сказал «А сколько времени до первого горлового кровотечения осталось у тех людей, которых вы только что приказали отвезти в темный карцер, господин медицинский советник? Вся они здоровы, и согласно врачебному заключению темный карцер им не противопоказан. Вообще-то вы их даже не осмотрели». Вы намерены контролировать мою работу? Берегитесь. Я знаю вас больше, чем вы думаете. С моим первым кровотечением все, что вы знаете, потеряет цену. Кстати, это уже позади. Что? Что позади? Первое кровотечение. 3 р ч е т ы дня назад. Врач грузно поднялся. Идемте-ка со мной наверх, попик. Я смотрю вас у себя в логове. И добьюсь, чтобы вас немедля отправили в отпуск. «Напишем ходатайство насчет Швейцарии, а пока его одобрят, пошлю вас в Тюрингию». Пастор, которого полупьяный схватил за плечо, не шевелился. «А что тем временем станется с людьми в темном карцере? Двое из них определенно не способны выдержать тамошнюю сырость, холод и голод, да и всем семерым это нанесет непоправимый вред». «Шестьдесят процентов людей в этой тюрьме ждет казнь», — ответил врач, — А из остальных, по-моему, процентов 35 получат долголетние тюремные сроки. Так какая разница, когда они умрут? Тремя месяцами раньше или позже? Раз вы так думаете, вы больше не вправе называть себя врачом. Подайте в отставку. После меня придет точно такой же. Так зачем менять? Медицинский советник усмехнулся. «Идемте, пастор, давайте я вас осмотрю, вы же знаете, у меня к вам слабость, хотя вы постоянно под меня копаете. Потрясающий д а н к и х о т Я только что опять копал под вас, х о д а т а й с т в о в л перед начальником тюрьмы о вашем увольнении и почти добился его согласия». Врач захохотал, хлопнул пастора по плечу и воскликнул. «Как мило с вашей стороны, попик! В таком разе я просто обязан сказать вам спасибо, ведь если меня отсюда переведут...» то наверняка ступенькой выше. А как старший медицинский советник, я смогу вообще бездельничать. Огромное вам спасибо, попик. В знак благодарности вытащите из тёмного карцера Крауса и малыша Вента. С живыми они оттуда не выйдут. В последние две недели у нас уже семь смертей из-за вашей нерадивости. х и т р е е ц Но я не могу вам отказать. Сегодня вечером вытащу обоих оттуда. Прямо сейчас я себя компрометировать не могу, ведь только что подписал список, вы же понимаете, пастор?